Глава восьмая Больше ничего ценного из Карамаша вытянуть не удается. Да, оставшиеся инквизиторы в шоке, ужасе. Никто не знает, что делать, где и как искать пропавших. Поэтому и набирают всех подряд. Карамаш раздраженно отмахивается и сносит рукавом чашку. Я успеваю поймать ее в полете и ставлю обратно на стол но сверкающий глазом Карамаш этого будто не замечает. Даже самое отребье приняли, на какое в другое время и не посмотрели бы. Неграмотных, ужас, куда катится мир? Еще дождь этот нескончаемый. Он еще жалуется на ломоту в костях от непогоды, но я слушаю в полуха. Недомолвки, странности поведения инквизиторов, все складывается в стройную картину. Если орденом управляли не спящие, полторы недели назад они ушли, оставив главную обитель чистоты и ничего никому не сказав. Естественно, это вызвало панику у непосвященных в ситуацию инквизиторов. В один миг они лишились всей верхушки, и теперь в растерянности. Им срочно нужно пополнить свои ряды, поэтому принимают всех подряд, чтобы провести кадровую замену. Тех, кто может занять верховные места, переводят на них, хотя скорее не переводят, а каждый отвоевывает себе местечко повыше и потеплее. Их места, в свою очередь, должны занять инквизиторы рангом пониже, а на места тех инквизиторов придут дознаватели. В дознавателей повысят нынешних учеников высшей ступени, но тогда понадобятся люди на их места. Тут-то и пригодятся новобранцы. Вся эта схема навязчиво пролезает в голову. Я бы на месте оставшихся поступила так же, тоже попыталась бы быстро пополнить состав и восстановить рабочую структуру, ведь они не просто восстанавливаются, они считают, что в исчезновении главных виноваты одаренные, то есть оскверненные. Соответственно, готовятся к войне, в обороне или в ответном нападении. Поэтому Толерой и хотел отсоветовать нам идти в служение в преддверии войны с неизвестным, хитрым и очень могущественным противником, иной не справился бы с верхушкой, ведь инквизиторы считаются иммунными к обычному колдовству. Логично предположить, что молодняк пострадает сильнее из-за неподготовленности. Ланабет права, у инквизитора Лероя есть совесть. Если он выживет в борьбе за верховную власть в Ордене, для мира это будет добрым событием. Но остается вопрос с неспящими. Почему ушли? Надолго? Ушли ли? Ведь кровавые нападения продолжаются, хотя их могут устраивать грабители, чтобы прикрыть свои дела. Изображаю зевок, затем еще один, чтобы избавиться от причитаний Оноющих в дождь костях, распустившихся оскверненных глупости оставшихся инквизиторов, принимающих не пойми кого, а жалуется бывший карманник. Наконец, Карамаш замечает изображаемую мной усталость и вздыхает: "Ладно, заболтался я что-то. Ты иди спать. Мало ли что завтра будет. Да мало ли что". Пожелав ему спокойной ночи. «Какой покой в такое время!» — бурчит Карамаш. Отправляюсь в спальную часть. Миную миниатюрный холл, нарочито громко отворяю дверь, пропуская свет на ближайшие койки. Дав своим спутникам убедиться, что это я, захожу внутрь и касаюсь метки Илора. Есть вероятность, что не спящих здесь больше нет. Нужно встретиться. Дождь шуршит и шуршит, наполняет своим шелестом молельню. Это темное, мрачное место с каменными скамьями и будто вылезающими из стен существами со строгими белыми ликами. Белый алтарь, простой постамент из камня, освещен четырьмя размещенными по углам лампадами, и это единственный источник освещения в пропахшей сыростью молельне. «Дождь для этой местности действительно необычно затяжной. Начался он вскоре после исчезновения верхушки Ордена. Пока лор с остальными обдумывают полученную информацию, я стою в стороне и наблюдаю, как по столу струятся ручейки, натекшие с крыльца дождевой воды. Здесь ничего не приспособлено к долгим ливням». «Как повод для размышлений». Прерываю я тягучее, настороженное молчание команды. Дождь начался после исчезновения предположительно интересующих нас личностей. У вампиров нет проблем с магией в непризнанных мирах, если питаются хорошо. Местные питались хорошо. Возможно, они влияли на погоду, поддерживали хорошую, чтобы их еда могла здесь жить и размножаться. В этом случае дождь показывает их намерение покинуть кормовое место навсегда. Первым подхватывает мою мысль и лор и задумчиво постукивает пальцем по нижней губе. Но это лишь предположение. Киваю ему и повторяю довольно очевидное. Нам надо проникнуть в сердце Ордена Чистоты и проверить, есть ли там следы вампиров или кого-то из людей, знавших правду и причину их исчезновения а если они затаились наши активные действия вынудят их действовать лучше пусть они нападут сейчас, пока наш запас магии позволяет держать оборону экстренные телепортации и даже полет вскоре мы лишимся всех этих преимуществ это опасно повторяет и лорой никто не смеет спорить с драконом правящего рода кроме меня разумеется а сидеть здесь и ничего не разведывать бессмысленно. «Нет, мы, конечно, можем надеяться, что кто-нибудь из вампиров явится сюда и сам нам все расскажет, но вероятность этого довольно мала». «Представляю, как возмущался бы из-за сложившейся ситуации жаждущий столько таскаться по сырости и остаться без противника. Похоже, мне будет чем его утешить по возвращении. И это раздражает, бесит, столько мучений и все напрасно». Вдыхаю и выдыхаю сквозь зубы, а Элор задумчиво смотрит на меня сквозь полумрак молельни и трет подбородок. Принятие решения все затягивается и затягивается, и затягивается, как дождь. Кажется, он плохо на нас всех влияет, тихо сводит с ума своим бесконечным шебуршанием, усыпляет. Или эта усталость сильнее накатывает от осознания, что месть откладывается, что все было напрасно, и у меня нет больше острой необходимости держаться. Мои мысли прерывает Илор. Если у них такая нужда в новых кадрах, завтра они заберут всех новичков и пристроят к делу. У вас, скорее всего, будет возможность попасть внутрь главного комплекса Ордена. Но даже так необходимо соблюдать все предосторожности. Уйти могла часть вампиров, а кто-нибудь остался. Присмотреть за этим местом или просто из протеста, ради своих целей. А может, мы ошибаемся? В его голосе звучит скрытая дрожь, порожденная, скорее всего, пониманием того, что завтра я окажусь далеко от него на вражеской территории, и вампира по-прежнему здесь. Может оказаться так, что именно они убили верхушку ордена и теперь занимают их место. Мы слишком мало знаем, чтобы судить наверняка. Все кивают ему с очень серьезными лицами, а у меня сводят до щекотки скулы. Так хочется зевать, я едва сдерживаюсь. Давно не испытывала позывов к зеванию на совещаниях, и это лишний раз показывает, что я устала». Надо найти местечко для безопасного сна. Может, вернемся в гостиницу? Предлагаю негромко. Отдохнем немного, а завтра утром проберемся обратно в барак. О, как на меня все смотрят. С надеждой, с благодарностью за предложение. Кроме и Лора, выдающего. Нет, к сожалению, это слишком большой риск разоблачения. Мы не можем себе этого позволить. Как же он смотрит на меня? Я сразу взбадриваюсь, и приходит мысль, что и хорошо, что мы не возвращаемся в трактир. Так бы мне пришлось туда-сюда под дождем топать, чтобы в итоге бодрствовать в руках Элора. Закончив инструктаж на завтрашний день, он отзывает меня на улицу и прикрывает дверь в молельню. Мы оказываемся в сумраке замкнутого пространства под навесом крыльца. С трех сторон, не переставая, льет вода, За дверями наша группа. Наклонившись, Элор шепчет возле уха, чуть ломающимся от волнения голосом. «Хален, если почувствуешь опасность, если ситуация будет складываться не в вашу пользу, плюй на все протоколы и уходи один, это мой тебе приказ, как сюзерена». Он отодвигается, напоследок скользит горячими пальцами по моей скуле. Как никто, я понимаю, насколько Илору тяжело дать такой приказ. Он всегда пытается сохранить тех, кто оказался под его командованием, а сейчас заранее обрекает их на гибель этим приказом бежать вместо помощи. Жаждущий бы сейчас прошелся и по нему, и по мне. А я просто киваю. Это даже практически не ложь. Менталисты в таких ситуациях отступают. И я не собираюсь умирать от зубов первого встречного вампира, когда моя цель – убийцы семьи и сам глава неспящих. На следующее утро меня, двух моих соратников и двух местных кандидатов действительно принимают в ученики Ордена Чистоты. Процедура проходит быстро, принимает борода Чхайн, проходит мимо нас, построившихся прямо в бараке возле коек, выслушивает клятвы, выдает по деревянной бирке и уводит с собой главному комплексу ордена. Восторг местных юношей его, судя по недовольным гримасам, несколько раздражает, поэтому я и мои спутники умеренно радуемся поступлению и с готовностью следуем за нашим куратором сначала на серый от ливня двор, потом на протянувшуюся между строгих домов улицу» а там и к большой надвратной башне подходим. И все это под нескончаемый шелест дождя, пытающегося влезть нам под одежду. А так как она не магическая, ему это удается с раздражающим постоянством. Когда мы уже почти оказываемся у створок, позади раздается цокот копыт, и кавалькада всадников, разбрызгивая скопившуюся на дороге воду, несется прямо на нас». Их десять, и сначала кажется, что они не удостаивают нас даже капли внимания, предоставляя самим убраться с дороги, но когда мы отступаем, первый всадник резко осаживает коня и поворачивает на нас. Остальные следуют его примеру, только держатся на дороге, не напирают. Животное под предводителем группы храпит, пучит покрасневшие от лопнувших сосудов глаза, переступает копытами, от него пахнет смертью. Всадник, лицо которого почти скрыто тенью капюшона, смотрит на меня, но я не боюсь. Даже если это вампир, дракона он во мне не почувствует. В непризнанных мирах наша магия уплотняется, маскирует нас от возможных врагов. Закончив со мной, всадник оглядывает всю нашу группу. «Новички?» Насмешливо спрашивают у склонившего голову Хайна. «Да, только что приняли клятву». «Замечательно». Всадник улыбается, но от этой улыбки губы его лишь вытягиваются в тонкую неприятную линию. «Веди их внутрь. Свежей крови много не бывает». Фраза ударяет по натянутым усталостью нервам. «У меня зудит чешуя». Всадник стигает коня, и тот, на миг просев... Срывается с места, несется к раскрываемым воротам, но в этом беге чувствуется смертельная усталость. Остальные кони выглядят не лучше. Это огромная честь!» Хайн перекрикивает шум дождя. «Обычно пресветлый Ирдис не снисходит до общения с учениками. Радуйтесь!» Приходится радоваться. «Да нет, я радуюсь!» «Ирдис, имя вампира!» улеченного в помощи неспящим и бежавшего из кантонов. Вряд ли такое имя у инквизитора в непризнанном закрытом мире простое совпадение. В моей крови, сбрасывая усталость, разгорается пламя злого предвкушения.